12 сентября последовало назначение государственным контролером Харитонова вместо уволившегося Швана Баха. Харитонов при мне был товарищем государственного секретаря, а государственным секретарем был барон Икскуль. Харитонов человек умный, способный, хороший юрист большого опыта, но есть продукт воспитания петербургских канцелярий, вообще и государственной канцелярии в частности. Этот продукт выражается в преклонении формуле «чего изволите». Он, может быть, и был за Конституцию, а затем и против Конституции. Он был за Финляндию, а теперь против. Он сам принимал ближайшее участие в первоначальном редактировании самых либеральных основных законов, которые затем поступили при мне в Совет Министров и которые довольно существенно переделаны. А затем он сам, когда это было нужно, в качестве сотрудника членов кабинета Столыпина, являлся на кафедру, чтобы толковать эти законы совершенно в обратном смысле, сравнительно с тем смыслом, который эти законы имеют, и смыслом, который отлично известен Харитонову. Но все-таки при всех его положительных умственных способностях и знаниях и крайней слабости к политической морали, главным образом, он есть чиновник. Я помню, что когда мы обсуждали проект основных законов в той редакции, которая преимущественно принадлежит ему, я к нему обратился с вопросом, почему он, например, написал такую-то статью или такую-то? Он мне на это... Не отвечал по существу и ограничивался объяснениями, которые, по его мнению, были исчерпывающими, что такая-то статья взята из японской конституции, а такая-то статья из шведской конституции, такая-то статья из итальянской конституции и все его объяснения такого рода. 13 сентября последовало опубликование конвенции между Англией и Россией по делам Персии, Афганистана и Тибета. Имеется в виду англо-русское соглашение 1907 года о разграничении сфер влияния на Среднем Востоке. Соглашение явилось следствием обострения англо-германских и русско-германских противоречий, перед которыми отошли на второй план противоречия между Россией и Англией. Рост военной мощи Германии и усиление ее колониальной экспансии заставили Англию в 1904 году пойти на сближение с Францией, а затем начать переговоры о таком же сближении с Россией. Царское правительство, тоже встревоженное германской экспансией на Востоке, склонно было заручиться поддержкой Англии, тем более, что ослабление царизма неудачной русско-японской войной и революцией 1905 года не позволяло ему надеяться на успех в борьбе сразу и против Германии, и против Англии. Кроме того, соглашение казалось необходимым правительством Англии и России для совместной борьбы против разгоравшейся тогда революции в Персии. Переговоры о заключении соглашения начались еще весной 1906 года. Однако в правящих кругах России имелось влиятельное течение, выступавшее за сближение с Германией против Англии. Открытое столкновение с Германией представители этого течения, которому принадлежал и Витте, считали заранее обреченным на неудачу и в силу этого чреватым для самодержавия опасностью новой революции. Прогерманский настроенная часть правящих кругов России делала все возможное, чтобы сорвать начавшиеся переговоры. Это облегчалось неуступчивостью Англии, стремившейся не только сохранить, но и усилить свои позиции на Среднем Востоке. В результате переговоры затянулись более чем на год и не раз находились на грани срыва. Только продолжавшееся усиление германской экспансии и рост зависимости царизма от англо-французского капитала, сужавшего его займами, позволили наконец сторонникам соглашения с Англией в правящих кругах России настоять на своем. Англо-русское соглашение было подписано в Петербурге 18-31 августа 1907 года министром иностранных дел России Извольским и британским послом Никольсоном. Оно состояло из конвенций о Тибете, Персии и Афганистане. Тибет признавался вне сфер влияния обеих держав. Персия была поделена на три зоны: северную, преобладающего русского влияния, южную, точнее юго-восточную, преобладающего английского влияния, и промежуточную нейтральную. Афганистан включался в сферу влияния Англии, обязавшейся не посягать на его территориальную целостность. Англо-Русское соглашение 1907 года стало важным этапом в образовании англо-франко-русской Антанты против Германии. Владимир Ильич Ленин так суммировал его политический смысл. «Делят Персию, Афганистан, Тибет, готовятся к войне с Германией» тетрадии тетради по империализму Москва, 1939 год, страница 621. Правительство Персии и Афганистана протестовали против англо-русского соглашения, но оно оставалось в силе до аннулирования его в 1917 году советским правительством. Называя англо-русское соглашение 1907 года безусловно для нас невыгодным, Витте критикует его с позиции противников сближения с Англией. Антианглийские настроения Витте естественно вытекали из его внешнеполитической концепции континентального союза России, Германии и Франции против Англии. Эта конвенция знаменовала крутой поворот наш от политики сближения или, иначе говоря, в мир с Германией к сближению и флирту с Англией. А так как мы как Англия и Германия, являются особыми довольно ревнивыми и снабжены умственными способностями, не менее развитыми, нежели у нас, то и мы попали в двойственное положение. И покуда отделаемся из этого двойственного положения тем, что Германию уверяем, что мы, конечно, любим более всего Германию, а с Англией флиртуем более для вида. И Англии, когда нужно, говорим обратное. Я думаю, что долго на этих уверениях жить будет невозможным, и полагаю, что кроме тех неожиданностей, которые уже эта двойственность проявляет в наш ущерб, она будет проявляться в неблагоприятном для нас смысле и в будущем». В сущности, сближение с Англией само по себе не имеет особо важного значения, но оно важно потому, что Англия есть союзница Франции, а мы являемся тоже союзницей Франции, а потому сближение с Англией на почве заключения конвенции по вопросам наиболее колким в наших отношениях с Англией представляется, если не заключением тройственного союза, то во всяком случае созданием тройственного соглашения и поэтому недаром дипломатия прозвала это соглашение в противоположность тройственному союзу Германия, Австрия и Италия тройственным соглашением сердечное согласие трех держав само по себе это соглашение представляется нам невыгодным потому что оно дает более выгод Англии нежели нам история соглашения такова После Портсмутского договора, когда на обратном пути я был в Париже, то ко мне приехал козел Поклевский, который в то время был первым секретарем английского посольства, очень близкий человек к королю Эдуарду VII. Козел Поклевский, Поклевский -козел, русский дипломат, секретарь миссии в Токио, 1897-1901 годы, и посольство в Лондоне, 1901-1906 годы. Советник посольства в Лондоне, 1906-1909 годы, посланник в Тегеране, 1909-1913 годы. Эдуард VII, английский король 1901-1910 годов. Он приехал ко мне от имени короля приглашать приехать к королю в Англию. Когда я от этого приглашения уклонился, потому что не имел права поехать в Англию к английскому королю без соизволения государя-императора, то Поклевский мне на основании конспекта, который он имел в руках, развил идею о соглашении с Англией. Соглашение, которое в общих чертах тождественно с тем, которое впоследствии было заключено из извольским по всем вопросам, в которых являлись постоянные столкновения с Англией, и главным образом по делам Персии, Афганистана, Тибета и Персидского залива. При этом козел Поклевский мне передал, что он приехал в Париж по поручению короля Эдуарда и сведомое разрешение нашего посла, графа Денкендорфа. Бенкендорф, граф, одергов-маршал императорского двора 1893-1917 годы, принадлежал к ближайшему окружению Николая II. Здесь Бенкендорф, граф, русский посол в Копенгагене 1897-1902 годы и в Лондоне 1902-1916 годы. «Я просил Козел Поклевского передать королю, что если я буду, как это предполагает король, приехавший в Россию во власти, и буду иметь влияние на международные отношения, а об этом я не имею никаких сведений, то король может быть уверен, что я употреблю все средства для того, чтобы установить между Россией и Англией нормальные добрые отношения». Должен сказать, что в это время отношения наши с Англией были таковы, что его величество относился к англичанам весьма недружелюбно. Так мне неоднократно приходилось слышать выражения, при которых между жидами и англичанами и англичанами и жидами не делалось никакой разницы». Затем я добавил к Поклевскому, что, будучи сторонником самых добрых отношений с Англией, тем не менее, если буду во власти, не соглашусь на заключение конвенции с Англией, содержание которых мне было доложено. Не соглашусь, потому что я считаю, что Россия, несмотря На неосторожную войну с Японией все-таки осталась такой великой страной, что должна иметь руки свободными и не связывать себя договорами. При этом я имел в голове то обстоятельство, что договор с Англией, конечно, возбудит ревность у Германии, что придется заключать договор с Германией, и в конце концов на этих договорах нас совсем обкомсают. Поэтому, покуда я был председателем Совета Министров, Англия более не предлагала нам заключать конвенции. И только тогда, когда я ушел, тот же Козел Поклевский, который, между прочим, был очень близок к Извольскому, он был близок к нему, потому что был секретарем миссии в Японии, когда Извольский там был посланником. Затем, как говорили злые языки, Извольский, который постоянно нуждался в деньгах, пользовался состоянием Козел Поклевского человека весьма богатым. Плод же Козел Поклевский был посредником между Извольским и правительством Великобритании для заключения конвенции от 31 августа 1907 года опубликованной 13 сентября того же года по делам Персии, Афганистана и Тибета Как я говорил, конвенция это сама по себе более выгодна Англии, нежели нам И вот почему Самая главная часть этой конвенции есть соглашение по отношению Персии. Персия, особливо вся северная ее часть, наиболее населенная и наиболее продуктивная, можно сказать, испокон века находилась под нашим доминирующим влиянием. С завоеванием южных частей Кавказа, когда-то бывших провинциями Персии и Турции, вся северная часть Персии как бы естественно предназначилась в будущем, если не обратиться в часть Великой Российской империи, то во всяком случае обратиться в страну, находящуюся под полным нашим протекторатом. Мы для такого результата пожертвовали нашей русской кровью, понимая под словом «кровью», Кровь всех верноподданных русского царя, в том числе и всех туземцев Кавказа, а равно пожертвовали и многими материальными средствами. При таком положении дела, по моему убеждению, дальнейшую участь Персии следовало предоставить историческому течению, не связывая себе рук. Главная наша политика должна была заключаться в благорасположенном покровительстве над Персией и точно так же, как другие провинции юго Кавказа соединились с Россией. В близком будущем и северная часть Персии должна постепенно стать провинциями русского государства. Конечно, для этого требовалось одно условие. Это то, чтобы жители Кавказа чувствовали благо российского подданства чтобы жители эти чувствовали, что к ним относятся как к сынам Российской империи, а не как к чужим иностранцам. Одним словом, чтобы Кавказом управляли на основании тех принципов, которыми им управляли создатели Кавказа. Светлейший князь Воронцов, фельдмаршал князь Борятинский, великий князь Михаил Николаевич и даже нынешний почтенный наместник граф Воронцов-Дашков, а не так, как им управлял князь Голицын и как им хотел управлять штык-юнкер Столыпин. Между тем, согласно Конвенции с Англией, Южная Персия в экономическом отношении должны находиться под доминирующим влиянием России. У Витте явная описка следует читать под доминирующим влиянием Англии. А вообще Персия, то есть центральное правительство Персии, ее политика, должны находиться под влиянием как России, так и Англии, которые должны действовать по взаимному соглашению. Очевидно, что так как центральное правительство Персии находится в Тегеране и вообще в северной части Персии, то этим самым мы предоставляем Англии значительное влияние в Персии и на северную часть ее. Но ну, независимо от этого, ведь нельзя же делить страну относительно влияния между Россией и Англией без согласия на то других держав, которые могут иметь такую же самую претензию, как и Англия. Из изложенного ясно, что конвенция России с Англией относительно Персии, если даже не предвидеть претензии других стран, могущих быть относительно Персии, представляет собой делюшку не вполне справедливую, или, иначе говоря, равноценную. С этим, пожалуй, можно бы еще помириться, но нужно было быть крайне близоруким, чтобы не предвидеть, что можем мы делить между собой Персию, как пожелаем, но для того, чтобы эта дележка осуществилась, необходимы и согласия других стран». Но Персию в смысле экономическом издавна имела претензию германия Германии. Так когда я еще в 1904 году был в Германии и заключал торговый договор с канцлером Бюловым, уже тогда Бюлов очень сетовал на Россию, что она не вполне допускает свободу сбыта в Персии германских продуктов. Это выразилось, с одной стороны, прежде всего, запрещением транзита через Батум, а за и в других мерах, а именно в том, что мы за последние десятки лет перед заключением конвенции с Англией совсем забрали в руки Персию, особливо ее северную часть, Устроив дороги в Тигеран, Таврис, учредив много новых консульств, давая Персии деньги взаймы, то есть устроив ей государственные займы под залог таможенных доходов, и таким образом взяв под свой надзор и под свое влияние таможенные сборы один из главнейших государственных доходов Персии. До соглашения с Англией наши отношения к персидским шахам были такого рода, что явно указывали на полное государственное подчинение Персии России. Главная невыгода конвенции с Англией по отношению к Персии заключалась в том, что не предвидели германского вмешательства. И действительно, после заключения этой конвенции, Германия начала домогаться, чтобы ее продуктам был обеспечен доступ в Персию. В конце концов, в 1910 году при свидании императоров в Потсдале было намечено соглашение с Германией относительно Персии. Соглашение, которое было опубликовано в прошлом, в 1911 году, во время конфликта между Германией и Францией по Марокскому делу. Свидание Николая II с Вильгельмом II в подстаме 22 октября. 4 ноября 1910 года вошла в историю международных отношений как последняя перед Первой мировой войной серьезная попытка перетянуть Россию в германский лагерь попытка не только со стороны германской дипломатии но и со стороны прогерманский настроенной части правящих кругов самой России свиданию предшествовали переговоры русского министра иностранных дел Сазонова с германским послом в Петербурге На которых последний выдвинул предложение о далеко идущем соглашении против Англии. Германское предложение обсуждалось на заседании Совета Министров России 15-28 октября 1910 года, где было решено общеполитического соглашения с Германией не заключать, ограничившись соглашением о политике в Персии, ставшей к тому времени ареной особенно острых противоречий между обеими державами. Германское правительство попыталось настоять на своем, использовав с этой целью пребывание в Германии Николая II, гостившего там у родственников императрицы Александры Федоровны. Вильгельм II пригласил царя к себе в Потсдам и лично возобновил переговоры об общеполитическом соглашении, в то время как статс-секретарь германского Министерства иностранных дел Кидерлен Лехтер вел переговоры с Сазоновым, сопровождавшим царя. Свидание не дало непосредственных результатов, тем не менее в Германии решили, что почва для общеполитического соглашения с Россией подготовлена. И 18 ноября, 1 декабря 1910 года, Пуртонис передал Сазонному проект такого соглашения. Более полугода в правящих кругах России вокруг этого проекта шла ожесточенная борьба между прогерманской и проанглийской группировкой. Наконец, 6 -го, 19 -го августа 1911 -го года было подписано так называемое Потсдамское соглашение между Россией и Германией, по которому Германия обязывалась не домогаться железнодорожных концессий в Северной Персии, а Россия не препятствует строительству ветки Багдадской железной дороги в направлении к персидской границе. Однако русское правительство категорически отказалось включить в соглашение обязательство не участвовать во враждебных Германии группировках. Оторвать Россию от Антанты Германии так и не удалось. Ярусламский к истории Потсдамского соглашения 1911 года. Красный архив, том 58, Москва, 1933 год. Сазонов. Либеральный затем с конца 1905 года черносотенный журналист, тесно связанный с Распутиным Сазунов, член боевой организации партии эсеров 15 июля 1904 года Убил министра внутренних дел Плеве Приговорен к бессрочной каторге В знак протеста против применения телесных наказаний К политическим заключенным Покончил с собой на каторге в горном Зерентуе Здесь Сазунов, товарищ Министр иностранных дел 1909-1910 годы. Министр иностранных дел 1910-1916 годы. Член Государственного совета. В силу этого соглашения с Германией о Персии мы обязались соединить железные дороги в Северной Персии с германской Багдадской железной дорогой. Обязались не чинить никаких препятствий экономическому влиянию Германии на Севере Персии, то есть относиться к Германии как к наиболее благоприятствуемой нации в отношении ввоза ее продуктов в Северную Персию и вообще ее финансовой и экономической деятельности. Что же в конце концов за нами оставалось? Присоединить к себе Персию в политическом отношении мы не можем, так как это противоречит соглашению с Англией. Экономической выгоды в Персии мы решительно не можем иметь никакой, так как, очевидно, конкурировать на севере Персии с немцами, при условии, что Персия должна предоставлять немцам те самые экономические условия, какие она предоставляет нам, также не можем. В результате ясно, что мы подписали конвенцию, при которой мы Персию в будущем потеряем. Мы там можем только иметь неприятности по политическому надзору, но выгод мы иметь не можем никаких. Что касается Афганистана, то Афганистан, согласно существующему положению вещей, представляет собой буфер между Англией и Россией. Конечно, Россия не может иметь никакой претензии на какое бы то ни было приобретение в Афганистане, а равно и на какое бы то ни было существенное влияние на афганистанское правительство. Но Россия очень заинтересована в том, чтобы Афганистан оставался буфером. Между тем, по соглашению, Афганистан должен оставаться буфером между Англией и Россией, но этот буфер в политическом отношении должен находиться под влиянием и надзором лишь одной Англии, в такой степени, что мы даже не можем иметь претензии на пребывание наших дипломатических агентов постоянно или временно в Афганистане. Все, что мы желали бы предъявить афганистанскому правительству, мы должны это делать через Англию. В результате выходит так, что Афганистан остается буфером, но находящимся под полным влиянием Англии. Естественно, рождается сомнение, такого рода буфер не окажется ли когда-нибудь начиненным динамитом против нас направленным. Что же касается Тибета, то по соглашению Англия и Россия обязались не вводить в Тибете своих миссий или вообще какую бы то ни было силу. Мне представляется, что в данном случае ограничения Англии по отношению к Тибету едва ли не излишни, так как мы какое бы то ни было влияние в Тибете при уравновешенном суждении иметь не можем. Для того, чтобы иметь какие-нибудь виды на Тибет, нужно обладать чрезчур развитой воинствующей жестокостью. Наконец... Одновременно с конвенцией 31 августа мы дали обязательство Англии не претендовать на наше морское влияние на южные порты Персии. Против такого обязательства едва ли можно возражать. Из изложенного ясно, что конвенция с Англией повлекла за собой конвенцию из Германии по отношению Персии, и в результате Персия вышла из наших рук. Российская империя в будущем на Персию никаких видов, не только политических, но и экономических, иметь не может. Она может только там играть роль полицейского. И до поры до времени, покуда то или другое управление Персии не окрепнет и не выдворит в стране надлежащий порядок. Поэтому я и считаю конвенцию 31 августа безусловно для нас невыгодной. 14 сентября последовало опубликование высочайше утвержденного положения о созыве предстоящего чрезвычайного собора русской церкви и порядке производства дел воном. В этом законодательном оповещении одновременно с утвержденным положением говорилось о предстоящем чрезвычайном соборе, но прошло уже 5 лет, а собора этого не собиралось. И, насколько можно судить, и ныне не предполагается к созыву. Это тоже была одна из мер отвода глаз, так обильно практиковавшаяся во времена режима Столыпина, продолжающаяся и по его смерти. Между тем, наше высшее церковное управление с каждым годом все расстраивается. Высшее управление это теряет всякий церковный авторитет, то есть теряет влияние на души православных сынов своих. Ну и происходящие события со старцем Распутиным, и монахом Илеодором, архиепископом Гермогеном, какими-то Кликушами, Митькой и другими, показывают, в какую бездну пало высшее управление православной церкви. Гермоген, Долганев, архиепископ Саратовский, 1903-1912 годы, воинствующий черносотенец. Элеодор Сергей Труфанов и Романах в 1905-1908 годах выделялся своими проповедями против революционного движения. Был принят во многих аристократических салонах Петербурга. Распутин ⁇ новых. авантюрист, подвязавшийся под видом святого старца при царском дворе. 1905-1916 годы, фалорит Николая II и Александры Федоровны. Несомненно, что это не может не отражаться на всей церковной жизни России, и, следовательно, и на всем государственном строе России, на всей государственной мощи России. А между тем не подлежит никакому сомнению, что православная церковь и ее служители сыграли в создании России, в особенности ее культуры, совершенно выдающуюся и исключительную роль, и до настоящего времени в высших сферах и говоря, во всем народе России православная церковь играет громаднейшую роль. С поколебанием православной церкви будет колебаться вся жизнь народа, и в этом заключается едва ли не самая опасная сторона будущей исторической жизни России. 28 сентября того же года скончался известный Грингмут, Грингмут происходит от иностранных евреев. Он приехал в Москву и был преподавателем латинского языка в Катковском лицее. Катков взял его под свое покровительство. Грингмут принял православие, затем был преподавателем в лицее, после этого со смертью Каткова инспектором и чуть ли не директором лицея. И был одним из сотрудников московских ведомостей, газеты, принадлежащие Московскому университету и отданный правительством в аренду Каткову. Грингмут представлял собой все свойства ренегата. Известно, что нет большего врага своей национальности, своей религии, как те сыны, которые затем меняют свою национальность и свою религию. Нет большего юдофоба, как евреи, принявшие православие. Нет большего врага поляков, как поляк, принявший православие и особливо одновременно поступивший в русскую тайную полицию. Я Грингмута, когда был министром, довольно часто видел. Он приезжал из Москвы и считал своим долгом ко мне являться. Он представлял собой человека, несомненно, умного, довольно образованного, по манерам крайне уравновешенного, по наружности имел тип еврейский, еврея-блондина. Когда в 1904 году начались смуты и революция, то первое время он не знал, куда ему пристать. Одно время он совсем отступил от политики, а когда после 17 октября народились союзы русского народа, которыми воспользовался затем Столыпин, взяв союзников в качестве полицейской силы и в качестве громил хулиганов, то ренегат еврей Грингмут объявился главою союза русского народа в Москве. Его особенно толкнуло на этот шаг то обстоятельство, что когда в мое время шел вопрос о том, кому передать московские ведомости, то я отнесся довольно скептически к решению министра внутренних дел передать их Грингмуту. Но, тем не менее, после того, как он сделался редактором московских ведомостей, он все-таки ко мне приехал, спрашивая моих указаний. А когда он пристал к Союзу Русского Народа и начал писать резкие статьи против 17 октября и всех законов из этого акта вытекающих, то я потребовал от министра внутренних дел, тогда был дурного, принятия энергичных мер против московских ведомостей. То есть потребовал, чтобы в отношении революционеров правых, во главе которых стоял Грингмут, применялись те же самые меры, которые применялись по отношению революционеров левых. Когда я ушел от председательства в Совете, то Грингмут этого никак забыть не мог и обрушился против меня и 17 октября с полной силой. Для того, чтобы быть истинным союзником, конечно, нужно быть врагом евреев, ибо такой же ныне консерватор не жидаед. По нынешним временам тот, кто не жидаед, не может получить аттестации истинного консерватора, поэтому и он сделался жидоедом. Тем не менее, это не мешало ему несколько лет ранее находиться в особой дружбе с директором Международного банка Ротштейном и пользоваться его подачками. В течение всего времени со вступления на пост председателя Совета Министров Столыпина, происходили отдельные анархические революционные убийства. Между прочим, были убиты некоторые губернаторы, в том числе губернатор Александровский, Были убиты различные второстепенные агенты правительства. Был целый ряд покушений на высокопоставленных лиц, причем между этими покушениями очень трудно было разобраться, какие из них имели характер покушения действительного, а какие имели характер провокационный ибо со времени вступления на пост министра внутренних дел Столыпина последовала полная дезорганизация полиции, и в особенную силу вошли Азеф и Ландейзен, принимавшие влиятельное участие в революционно-анархической партии, одновременно будучи агентами тайной полиции. Гартинг... Лан Дейзен, Гартинг Ландейзен, настоящая фамилия Геккельман, агент царской охранки с начала 80-х годов, провокатор. В 900-х годах заведовал заграничной агентурой департамента полиции. Разоблачен как провокатор в 1909 году. Мне кто-то возразил, когда я сказал, что во времена Столыпина Азефы, Ландейзен и прочие социал-революционеры и одновременно агенты охранной полиции восприняли особую силу, указывая на то, что ведь Азеф и Ландейзен существовали и ранее, и при Дурнаво, то есть во время, когда я был председателем Совета Министров, а Дурнаво был министром внутренних дел. На это замечание, с формальной стороны, совершенно правильное, я ответил следующее. Действительно, эти господа существовали и ранее Столыпина, при Дурново и при предшественниках Дурново. Но вот какая разница между прежним режимом и режимом Столыпина? В каждом доме в особенности в котором нет особых современных приспособлений для очистки нужных мест, имеются лица, которые занимаются этим делом, ибо без них в иных случаях обойтись нельзя. Они и играли эту роль при предшественниках Столыпина, а уже при Столыпине они занимались не очисткой нужных мест в том или ином случае, а сели на кресло рядом с главой Министерства внутренних дел и секретной полиции Столыпином, и произошло От того, что Столыпин, вступая в Министерство внутренних дел в такое трудное время, не имел решительно никакого понятия об организации русской секретной полиции и об ее функциях. Для него это было в полном смысле слова «терра инкогнито». Я по своей предыдущей деятельности в 1905 году все-таки был более знаком с организацией Министерства внутренних дел, и в частности с секретной полицией, нежели Столыпин. Но несмотря на все настояния, шедшие от общественных деятелей с одной стороны, и в некоторой степени от его величества с другой стороны, я все-таки, сделавшись председателем Совета министров, не согласился принять портфель Министерства внутренних дел. Дел, именно потому, что я считал себя некомпетентным в ведении дел секретной полиции. А между тем, в революционное время, в особенности в то время, когда я вступил председателем Совета, не было времени учиться, нужно было вступить и сию же минуту начать действовать. Это было главной причиной, почему я настаивал на назначении министра внутренних дел Дурново, который ранее, чем быть товарищем министра внутренних дел, был директором департамента полиции, а еще ранее долго служил в судебном ведомстве, в прокуратуре, и по характеру своему был склонен к занятиям, которые составляют специальность тайной и секретной полиции я тогда же говорил что если бы у нас было особое министерство полиции то я бы конечно принял министерство внутренних дел но так как эти две части со времени александра II соединены после того как было уничтожено так называемое третье отделение то я не считаю возможным немедленно сделать разъединение полиции от министерства внутренних дел так как это возбудило бы значительное опасение что не предполагаем Ли возобновить печальной памяти третье отделение? Я не могу принять Министерство внутренних дел». Между тем Столыпин со свойственной ему отвагой, ничтоже сумняшестья, принял Министерство внутренних дел и начал заниматься делами высшей полиции. И, кроме того, в свои товарищи по управлению полицией взял прокурора Саратовской судебной палаты по знакомству с ним, так как он был сделан министром внутренних дел с поста саратовского губернатора. Таким образом, вся полиция в такое трудное время очутилась в руках лиц, совершенно незнакомых с тем делом, которым они должны были заниматься. Вследствие этого лица, подобные Азефу и Ландейзену, и начали играть роль. Так, например, Ландейзен был столь повышен, что во время путешествия императрицы Марии Федоровны за границу сопровождал ее, и, как мне говорили, в поездах был приглашаем на высочайшие завтраки. При таком положении вещей ничего нет удивительного, что не происходили революционно-анархические убийства. Так в октябре месяце был убит начальник тюремного управления Максимович, и вместо него был назначен Курлов. Максимович генерал в качестве варшавского генерал-губернатора руководил подавлением революционного движения в Польше в 1905 году. Курлов, когда я был председателем совета, был минским губернатором. Причем на него была масса нареканий. Одни его обвиняли, будто он трус, что он сидит себе дома. Запертым и боится выходить. Другие в том, что он человек крайне произвольный, который не признает законов тогда, когда эти законы почему-либо для него неудобны и таким образом выдворяет в губернии незаконное управление, а управление по усмотрению Курлова. Вследствие этого Курлов в мое министерство должен был покинуть пост минского губернатора. Это произошло не по моей инициативе, но когда это свершилось, то я был доволен. На меня в особенности подействовал, в смысле неблагоприятного мнения о Курлове, один весьма почтенный помещик в Минской губернии, поляк. Во время моего председательствования вдруг распространился слух, что пресловутый председатель совета рабочих Насарь предполагает меня арестовать. А я в то время жил в запасной половине Зимнего дворца и жил так, как живу и в настоящее время, то есть без всякой охраны, не так, как потом устроился Столыпин, когда он, живя в Елагином дворце, обратил сей дворец чуть ли не в крепость, окруженную массой полицейских точно так же, как и живя в Зимнем дворце и потом на Фонтанке в Доме Министерства внутренних дел, где также был окружен массой всевозможных полицейских. И, конечно, если бы явились неожиданно рабочие под предводительством Насаря, то они, пожалуй, и могли бы, если не арестовать, то произвести большой переполох и скандал. Как-то раз утром я встала и посмотрел во двор, вижу... Во дворе стоит взвод преображенцев. Я удивился и спросил, что это такое. Тогда мне доложили, что был распущен слух, что Насарь хочет меня арестовать, и поэтому полицией была вызвана из соседнего помещения часть преображенского полка. Взвод с офицером в мой двор, двор дома, где я жил. Я, конечно, просил меня от этой охраны избавить. Солдаты ушли. А офицера, командовавшего этой частью, я пригласил завтракать. Вот отец этого офицера затем был у меня, и мне рассказал целый ряд произвольных действий, которые допускал Курлов, будучи минским губернатором. Когда я покинул пост председателя то, может быть, именно потому, что Курлов был уволен в мое министерство, он сейчас же был назначен киевским губернатором. В Киеве он пробыл недолго и никакого следа во время своего управления не оставил. Затем, после убийства начальника тюремного ведомства Максимовича, он был назначен министром Щегловитовым, начальником главного тюремного управления. Меня это не удивило, потому что по пословице «сапог – сапогу пара», а по нравственному государственному облику «Щегловитов» еще, пожалуй, похуже Курлова. Курлов, как оказалось, приобрел особое благоволение союзов русского народа. Союзники в настоящее время являются лицами благоприятными, А в то время они принимали чрезвычайно влиятельное участие в управлении государством, а потому и выдвинули Курлова сперва на пост начальника тюремного управления, а затем так его восхваляли, что он был назначен товарищем министра внутренних дел Столыпина по управлению полицией и сделался правой рукой Столыпина по управлению полицией. Выбор этот был сделан лично его величеством, по рекомендациям, которым государь придавал большое значение. Для того, чтобы Курнова назначить на этот пост, пришлось расстаться с Макаровым, нынешним министром внутренних дел, который, хотя и ничем особым не отличался, но, тем не менее, уже привык более-менее или к делам Департамента полиции и представляет собой человека небольшого в смысле способностей, таланта и знаний, но корректного, твердого и уравновешенного. Чтобы освободить пост Курлову, его величество сделал государственного секретаря оборона Икскуль членом Государственного Совета, а Макарова сделал государственным секретарем и вместо него назначил Курлова. Как мне известно, назначение Макарова государственным секретарем было для него весьма неприятно. И когда его величеству благоугодно было сказать Макарову, что он его назначает на пост как повышение, Макаров высказался, что он очень благодарен, но предпочел бы остаться на прежнем посту. Но из дальнейшего разговора он увидел, что его величество желает непременно, чтобы он освободил место, и, конечно, он уже никаких возражений против этого не делал. Курлов таким образом был сделан товарищем министра по делам полиции. Мне также известно, что за некоторое время до назначения Курлова, когда об этом ходили слухи, то Столыпинская партия, облужно себя наименовавшей партией 17 октября, выражала как бы неудовольствие назначению Курлова. И Столыпин уверял, что он никогда на такое назначение Курлова не согласится, имея о Курлове самое дурное мнение». Но это, конечно, нисколько не мешало этому назначению состояться, ибо Столыпин по принятой им линии поведения имел в виду, главным образом, остаться на посту и пользоваться всеми благами, которые ему этот пост давал. А поэтому на словах делал препятствия, делал различные жесты, которые как бы означали, что он хочет покидать свой пост в случае того или другого обстоятельства. Но все это оставалось пустыми словами и воздушными жестами в конце концов он как маршал Макмагон мог сказать я здесь и здесь останусь но только прибавив следующие слова и мне наплевать Мак Магон, реакционный военный и политический деятель Франции, руководил подавлением Парижской коммуны 1871 года. В 1876 году, будучи президентом Французской республики, МакМагон в нарушении Конституции поддерживал правительство герцога де Брульи, состоящее из представителей монархической партии, против республиканского большинства палаты депутатов. В ответ на требование вождя республиканцев Гамбетты подчиниться или уйти, Макмагон высокомерно бросил ставшую впоследствии знаменитой фразу «Я здесь нахожусь, здесь и останусь». Тем не менее, в начале 1879 года Макмагон был вынужден оставить пост президента. Курлов окончил курс в одном из военных училищ, кажется, в Николаевском кавалерийском училище, затем сделался офицером и прошел военно-юридическую академию, и, кажется, служил в пограничной страже. Потом вышел в отставку и поступил в Министерство юстиции, и оттуда добрался до поста Минского губернатора. Он человек, несомненно, не без способностей, и, как я мог видеть впоследствии, человек лично храбрый и мужественный. А посему те сведения, которые я о нем имел, как о человеке трусливом, когда он был в Минске, не оправдались. Но он человек с весьма шаткими принципами и начиненный полной произвольностью, поэтому очень мало считался с законами и на каждом шагу произвольничал. Дел секретной полиции, конечно, он не знал и был любим всеми крайними монархическими партиями. С полной бесшабашностью тратил он секретные казенные деньги, которые выдаются в громадных цифрах на содержание секретной полиции под рубрикою «На расходы, известные его императорскому величеству в самой широкой степени, между прочим, и на свои нужды и удовольствия». Нужно сказать, что в этом отношении ему подавал пример его прямой начальник Столыпин, который также казенные деньги тратил на жизнь и на такие предметы, которые никто из его предшественников на казенные средства не относил. Курлов, сделавшись товарищем министра, приобретя власть и возможность тратить направо и налево казенные деньги, проявил свою неустойчивость в нравственных принципах, даже в семейной жизни. Не будучи товарищем министра внутренних дел, он был женат на очень почтенной женщине, кажется, старше его годами, из купеческого звания и сравнительно очень богатой. Он прожил с нею десятки лет. После того, как он сделался товарищем министра внутренних дел, ему понравилась молодая жена его адъютанта, а поэтому, долго не думая, он своей жене прописал отставку после того, как истратил все ее деньги и женился на жене своего адъютанта. Пользуясь своей властью, а также милостивым расположением его величества, он легко сладил с двумя разводами. Сам развелся со своей женой, развел жену своего адъютанта и сейчас же на ней женился. По вопросам о разводах, лица царской фамилии пренебрегали правилами и обычаями, а сделать то же самое Курлову и Бог простил. Курлов, собственно, не зная и не понимая сущности организации секретной полиции, ее окончательно расстроил. И все дело кончилось катастрофой 1 сентября 1911 года в Киеве. 1 ноября... Открылась новая Государственная Дума по новому выборному закону, изданному посредством государственного переворота с полным нарушением Конституции, данной 17 октября 1905 года. Третья дума была созвана 1 ноября 1907 года в обстановке террора и разгула реакции. Большевики приняли участие в выборах, чтобы использовать думскую трибуну для революционной агитации. Из 442 мест в думе 146 получили черносотенцы. 155 октябристы и близкие им группы, 108 кадеты и близкие им группы, 13 трудовики и 20 социал-демократы, в том числе 4 большевика и 4 примыкавших к ним. Буржуазно-помещичьи группировки в Думе фактически образовали контрреволюционный блок, в целом поддерживавший правительство. В Третьей Думе, являющейся результатом государственного переворота 3 июня, указывал Ленин, возможны два большинства: черносотенно октябристская и октябристско-кадетское. Первое выражая по преимуществу интересы крепостников-помещиков, контрреволюционно и отстаивает главным образом охрану помещичьих интересов и усиление репрессий, доходя до стремления к полному восстановлению самодержавия. Второе большинство, выражая интересы главным образом крупной буржуазии, тоже, безусловно, контрреволюционно, но склонно прикрыть борьбу с революцией некоторыми призрачными бюрократическими реформами. Ленин, сочинение, том 13, страница 126 Люнин разъяснял, что такое положение в Думе чрезвычайно выгодно как для царского правительства, стремившегося прикрыть свою реакционную политику видимостью конституционных реформ, так и для кадетов, изображавших себя представителями демократической оппозиции. Третья дума закончила свою деятельность в 1912 году, когда истек срок ее полномочий. Сменившая ее четвертая дума, ноябрь 1912, февраль 1917 года, по существу ничем не отличалась от предыдущей. Я уже говорил, что самый этот закон такого рода, что он давал в Государственной Думе, место только преимущественно сильным и послушным, а так как, кроме того, при выборе этой Думы был пущен вход как полицейский аппарат, так и подкуп на казенные средства, то Дума эта явилась особенно угодливой. О том, что правительство употребляло на это средство денежные, между прочим, было открыто и присудилище генерала Рейнбота, о чем я буду иметь случай говорить далее. Рейнбот, как на суде, так кроме того и мне лично, говорил, что когда он был московским градоначальником, то перед выборами Третьей Думы Особые заботы Столыпина заключались в том, чтобы были выбраны представители так облыжно наименованной партии 17 октября. Рейнботу были Столыпинам даны специально средства для того, чтобы непременно прошел в члены думы Гучков, и Рейнбот должен был прибегнуть к подкупу. Вероятно, в то же время, то есть 1 ноября 1907 года, у Столыпина, очевидно, явилась мысль спихнуть почтеннейшего финляндского генерал-губернатора Герарда, и он, вопреки желанию Герарда, назначил ему в помощники генерала Зейна. Когда Герард в мое председательство в Совете Министров был назначен финляндским генерал-губернатором, то он тогда просил, чтобы дали соответствующие места в России трем военным лицам – Рейнбуту, Драчевскому и Зейну. Драчевский генерал-майор Свиты, петербургский градоначальник 1907-1914 годов. Он говорил, что эти лица, назначенные Финляндию Бобриковым, проводили политику, совершенно не соответствующую тем началам, которых держится он, и которые обязательны после манифеста 22 октября 1905 года по княжеству финляндскому. Тогда при моем содействии и министра внутренних дел Дурнаво удалось устроить этих лиц. Рейнботу дали место казанского губернатора, где Рейнбот в то время, когда я был председателем, вел отличное дело, выдворил спокойствие, не прибегая ни к каким исключительным положениям, всюду показываясь сам и везде ездивший по губернии. Драчевскому было предоставлено место градоначальника в Ростове и оттуда он был назначен градоначальником в Петербург.